Глава 7. Итоги тотализатора Тампы за ночь по состоянию на 8 утра. В черте города найдено 22 трупа. Ставка победителей выигрывает 18 к 1. Полиция отрицает любую подтасовку результатов. Подробности ниже. Панцер, пройдя по неглубокому ручью между зелеными утесами в поросшее соснами тихое болото, Дожидается ночи в узкой долине между Голубыми горами и тускарорасом. Ковбой отхлебывает немного заменителя электролитов с апельсиновым вкусом и садится на душистую подстилку из сосновых иголок. Его разум спокоен и ясен, но от всплеска адреналина руки и ноги до сих пор дрожат. Сквозь ветви деревьев виднеется парящий в небесах ястреб. «Повезло», — думает он том, что первая ракета полетела в Андрея, что нападавшие предположили, что на панцире нет оружия и огнестрел только у Сары. В противном случае первая же ракета оказалась бы нацелена прямо в него. Может быть, это пробило бы броню, а может быть и нет. От одной мысли начинает дрожать каждая мышца. «Эти люди пытались убить нас», — говорит он. «Я решил, что если выбирать, кто умрет, пусть это будут они». Сара, хмурясь, оглядывает разноцветный лук. Ее рука лежит рядом с пистолетом. Хотя, конечно, жалко водителей грузовиков, они были здесь ни при чем. «Тогда им не стоило с нами связываться», — говорит ковбой. От одной мысли, что на него могла напасть толпа таких профанов, у него в душе поднимается волна негодования. Он смотрит на покрытый зеленью Тускорорас и хмурится. Через несколько часов это будет во всех новостных лентах. Люди, которых Андрей нанял сопровождать панцир, тоже были со стороны, верно? Какие-то местные работники с выданной полицией лицензией, которую очень легко отозвать, если возникнут проблемы. Они видели, как панцир завернул за угол, а потом услышали взрыв. Вряд ли они будут сообщать об этом легавым. Я должна поговорить с Михаилом Гетманом, говорит Сара. Они действовали против него, и за всем этим стояли орбиталы. От шока у ковбоя все волосы становятся дыбом, даже на руках. Он поднимает на нее глаза. С чего ты взяла? Тот качок, которого я пристрелила, говорит Сара, непроизвольно скаля зубы от гнева. Он работал на орбиталов, выходдели отделе безопасности, на человека по имени Каннингем. И Каннингем это все и подстроил. Ковбой смотрит на свое серебряное отражение в ее очках и задается вопросом, во что же он вляпался, как высоко плавает эта девчонка из грязи и насколько сильно он теперь во все это замешан. Голос Сары становится мягким, словно все это настолько личное, что говорить об этом можно лишь шепотом. И они уже использовали ракеты раньше, когда стреляли в меня. И после этих слов ковбой все прекрасно понимает. Он вляпался по самые уши. И самое умное, что он может сделать, это сказать ей adios, забраться в панцер, подключиться к интерфейсу и ни в коем случае не оглядываясь улететь. Тому, кто сейчас стрелял, нужна шкура этой девки со шрамом на лице, и этому нападавшему все равно, сколько крови при этом прольется. Он с трудом борется с желанием оглянуться, не стоит ли кто-нибудь за спиной. «Что это за орбиталы?» — спрашивает он. «Насколько они здесь, на Земле, сильны?» Она качает головой. «Не знаю. Они бы ни за что мне не сказали». «Ни за что бы не сказали, когда?» Она переводит дыхание, и внезапно он видит, что за всей этой броней, оружием, очками и развязностью Прячется одиночество, что где-то в глубине души она сидит в какой-то долине голубых гор, со всех краев, скрытой за скалами, и пытается обдумать свой следующий шаг. Загнанный зверек, заблудившийся, слепой, бегущий на адреналине и инстинктах и знающий, что за ее спиною звучат шаги приближающегося врага. Когда я работала на них, говорит она, и рассказывает ему, как ее натренировали, и она выполнила свою работу, и как они потом решили, что она опасна, выстрелили ракетой по ее квартире и чудом не убили ее брата, который, по ее словам, понятия не имел, что она для них должна была сделать. Ковбой видит, что она рассказывает не все, но пока не знает, стоит ли на нее давить. Тем более, что она может умалчивать о подробностях, которые в дальнейшем очень помогут. Но он знает, что Сара ему не доверяет и решает подождать. Он все равно выберется отсюда. «Так что я должна поговорить с Гетманом», — говорит она. «Рассказать, что произошло, чтобы он мог помириться с этими людьми». Ковбой видит, что ее взгляд становится отстраненным. Она облизывает губы. «Очень жаль, что для примирения им наверняка нужно будет заполучить меня». Ковбой качает головой. «Не торопись с выводами», — говорит он. «Может, получится так, что помириться вообще не получится, и тогда вы с Михаилом будете в одной лодке». Он на мгновение задумывается. Ему совершенно не нравится, что он оказался на войне, где не знает ни одного из игроков. Он вляпался в проблемы, с которыми никогда не сталкивался, и понятия не имеет, когда и откуда может обрушиться следующий удар». Он допивает напиток и встает, комкая бумажный стаканчик в руке. И все же, продолжает он. Я бы советовал не говорить ему, где ты. У нас его компьютерные сердца, и он захочет их вернуть. Придется сохранить тебе жизнь, или он не получит груз. По спине постепенно разливается веселье. А я пока позвоню Плуту. Это мой приятель. И он пришлет какой-нибудь транспорт, чтобы нас вытащить. Или, может быть, организовать тебе перелет через границу в Колорадо. Он смеется. Тогда Гетману, возможно, придется заплатить мне, чтобы вернуть кристаллы. Сара смотрит на него без всякого выражения. А ты сам не можешь перебраться через нее? Ковбой качает головой. Законно не получится. Легавые будут наблюдать. Контрабандно тоже, недостаточно топлива. А у меня только миниганы и очень мало снарядов, так что придется нанять несколько человек. лучшее, что можно сделать, спрятать панцир и забрать его позже. Он останавливается, прикрывает глаза ладонью и смотрит на солнце. Стемнее часа через три, говорит он. Так что сейчас лучше отдохнуть. Ночью поспать не удастся. Сара качает головой и делает глубокий вдох. «Сомневаюсь, что я усну». Он идет к танку. «Решай сама», — говорит он и взбирается по броне. Выбрасывает смятый бумажный стаканчик в мусорное ведро и опускается на сиденье, принявшее очертания его тела. Втыкает штекер в лоб и просматривает каналы, надеясь поймать выпуск новостей. И когда, наконец, ловит, то видит свое лицо в голографической проекции. Он даже не помнит, когда была сделана эта фотография. Но сейчас она вращается перед ним в 3D-проекции, и он может рассмотреть себя во всех подробностях. «Необходимо допросить», — говорится в новостях. «Внимание всем постам! Воздушные патрули!» И ковбой понимает, что ищут не Сару. Им нужен он. Число новых случаев заражения вирусом Хантингтона выросло в США до 100 тысяч. Эпидемия продолжает усиливаться. Около полуночи панцир спрятан в ручье к востоку от хребта Олегени. Ковбои и Сара прошли уже 2 километра по городу, и единственный телефон, который они до этого нашли, выглядел так, словно его разрезали бензопилой. Теперь они изучают расположенную неподалеку таверну и размышляют, обратят ли там внимание на незнакомцев. Пользоваться радио в панцире нельзя, Может услышать полиция. Узконаправленную антенну тоже использовать нельзя. Поблизости нет приемника. И тем более нельзя воспользоваться беспроводным телефоном. Они совершенно небезопасны. Рядом в любой момент может находиться кто-то, желающий завладеть вашими данными. Повезет, всего лишь украдут учетную запись беспроводной связи. Нет, получат вашу личность и коды от банковской карты. Единственный вариант — воспользоваться военными зашифрованными каналами, а к ним есть доступ только у орбиталов. Вдобавок, сигнал обязательно отразится от какого-нибудь спутника, который тоже принадлежит орбиталам. Его гарантированно услышат. Пользоваться сотовым телефоном — все равно, что стоять на в открытом поле и орать в мегафон «Пожалуйста, убейте меня и заберите все мои шмотки». Ковбою нужна наземная линия. Не то чтобы их нельзя было контролировать, но кто-то ведь должен выполнять работу по подключению к линии или отслеживанию трафика из диспетчерской. А это значит, что этим будет заниматься человек, а не автоматизированная система, прослушивающая беспроводной трафик. Ковбой следил за лентами новостей и полицейскими передачами с того самого момента, как понял, что они весьма интересны. Похоже, ловили его одного. Второго человека в панцире вообще не упоминали. А значит, что даже если те же самые люди, которые преследуют его, хотят заполучить еще и Сару, то, что она оказалась с ним, — просто случайность. Описание панцербоя и его панцира было разослано по всей стране. И было настолько подробным, что, несмотря на темный парик, который как-то заставил его купить плут и кепку с низко надвинутым на глаза козырьком, Он чувствует, как перекрестие прицела приклеивается к его сердцу. Сара отговорила его взять с собой пластиковый пистолет. Да, детекторы в 60% случаев его не обнаруживают, но это одновременно значит, что существует 40% вероятность, что его застрелят, стоит только заметить оружие. Хотя он, конечно бы, предпочел чувствовать прикосновение твердого пластика. А вот Сару можно считать невидимкой так что ковбою нужно, чтобы она была с ним. Враг будет искать одинокого мужчину, и значит, на парочку никто не обратит внимания. К тому же она знает некоторых врагов в лицо. Тем не менее, он считает, что шансы невелики. Плут просто обязан вытащить его из этой войны до того, как его вывезут отсюда в мешке для трупов. Таверна называется «У Оливера». И сейчас, когда двери распахиваются под громкую, быструю лайтджековую музыку, она словно дышит, впуская и выпуская подгулявшую толпу. Ковбо и Сара некоторое время наблюдают за заведением, в окнах колеблются неоновые голограммы. Мимо проходят, не обращая на них никакого внимания, местные копы. «Пошли, пока они не вернулись», — говорит Сара. Ковбо кивает, но идти ему совершенно не хочется. Сара бросает на него твердый взгляд. «Считай меня своим телохранителем», — говорит она. «Тем более я в этом разбираюсь». Таверна мягко вдыхает, проглатывает их. Флуоресцентные голограммы обжигают потолок и стены холодным стойким огнем. Кроме них, единственное освещение — простой белый проектор, направленный на лайтджекового музыканта невыразительного мужчину, голове которого сейчас подключены пять инструментов. За его спиной видна темная тень, похожая на медузу-горгону. Музыкант играет на всех инструментах одновременно, и люди вокруг кружатся под его сложные, захватывающие ритмы. Сердце из сплава живут царить металла. Его голос — задыхающийся шепот, странно отличающийся от остальной музыки кажущийся таким одиноким среди этого грохота. Ковбой, конечно, любит старые песни. Но сейчас его гораздо больше радует то, что вокруг темно. Сара накидывает куртку и тут же теряет свою вызывающую развязность. И это тоже не может не радовать. Они бродят по таверне, и, кажется, никто не обращает на них никакого внимания. В коридоре, ведущем к туалету, расположен телефон-автомат. Ковбой меняет в баре несколько купюр на хрустальные деньги на кредитной игле, и вгоняет в голову дополнительный звуковой штекер. Микрофон на тоненькой ниточке почти не заметен. Отвечает жена плута, Киска. Ковбой хорошо знает эту блондинку с прошитой мускулатурой, которая управляет раньше, когда плут в отъезде. Сейчас она говорит так, словно ковбой вытащил ее из постели. Привет, Киска, говорит он. «Плут рядом?» «Не говори мне, где ты, ковбой», — бросает она. «За линией наверняка следят». От того, каким тоном она говорит, ему кажется, что его нервы опустили в жидкий гелий. В ее голосе слышится дрожь, хорошо контролируемый страх. Ему кажется, что стены коридора начинают на него давить. «Что случилось?» — спрашивает он. «Слушай внимательно». Она говорит четко и конкретно, чтобы не пришлось повторять. И где-то на краю произносимых ею согласных звенят обертоны страха. Ковбой закрывает глаза и прижимается лбом к успокаивающей твердой реальности металлической поверхности телефона. В Плуто стреляли. Пытались пристрелить его в машине, но ему удалось скрыться. Сейчас он в больнице. Я приставила к нему охрану. «Не пытайся его навестить и не звони мне больше. Найди безопасное место и заляжь там, пока ситуация не прояснится». Дверь в туалет открывается, и ковбой оглядывается, чувствуя себя совершенно беззащитным. Мимо проходит, одарив ковбоя дружелюбной улыбкой, незнакомый мужик с совершенно остекленевшим взглядом. Ковбой вновь возвращается к телефону. «И кто это сделал?» Ходят слухи, что к этому приложил руку Аркадий. Он хочет вывести из игры некоторых посредников и панцербоев. И особенно он хочет убрать тебя. Из глубины металлического корпуса телефона на ковбоя смотрит темноволосый незнакомец, чьи глаза пылают гневом. «Он уже пытался меня убить», — говорит ковбой. «И продолжает этим заниматься. Он передал полиции мою фотографию и сообщил, как меня зовут». Ковбою кажется, что сила притяжения исчезла, что он на бешеной скорости несется вниз в панцире, сорвавшемся с края бездонного каньона. На слуховом кристалле ковбоя раздается звуковой сигнал. Он втыкает кредитную иглу в телефон и расплачивается за звонок. «Прячься, ковбой», — говорит киска. «Мы не знаем, кому можно верить, и не можем вытащить вас с востока. Аркадий связан со всеми панцирбоями». И мы не знаем, кого он купил, а кто остался на нашей стороне. Аркадий работает на орбиталов. Ковбой нервно озирается по сторонам, надеясь, что его шепот никто не слышит. Скажи это всем. На кого именно? Но внезапно раздается щелчок, и голос киски пропадает. И ковбой знает, кто его враг. Губы растягиваются в злобном оскале. Слишком поздно. Я уже ушел. Он выдергивает штекер и выходит из коридора. Сара наблюдает за танцевальным этажом. Он дает ей кредитную иглу. Звони Гетману только быстро. Нас здесь вычислили. Орбиталы следят за телефонами. Он стоит снаружи и наблюдает: У них Сара еще есть время. Звонок, конечно, отследили, но вероятность того, что рядом находятся люди орбиталов, равна нулю. И уж, конечно, у них нет связи с полицией. Чтобы достучаться до кого-нибудь в городе, понадобится время. Но по спине все так же пробегают волны страха. А глазами он вычисляет пути к отступлению. Если копы тут появятся, он будет знать, где здесь выход. Все, что нужно, у меня», — намекает голос певицы. «Пламя слишком далеко». Сара возвращается меньше, чем через две минуты. «Я не дозвонилась», — говорит она. Ковбой уже направляется к выходу. Он где-то прячется, но я разговаривала с одним из его подручных. Она качает головой. Творится что-то невероятное. Вокруг война, но непонятно, кто с кем воюет. Михаил и его помощники сейчас в безопасности, так что он пообещал быть осторожнее. Андрей был единственной жертвой, не считая наемников. Ковбой распахивает пожарную дверь и выходит в переулок за таверной. Глаза быстро привыкают к освещению. Виднеются ржавые мусорные баки, по которым снуют худые кошки. На прогретом за день асфальте, светящемся в инфракрасном зрении ковбоя, спят нищие. Кто-то пьян, кто-то без дома. Все как в любом городке. «Они сказали спрятаться», — говорит Сара. «Компьютерные сердца заберут, когда тут станет поспокойнее». «Возможности вернуться домой нет?» «Стоит только появиться в свободной зоне, и нас грохнут. Никто не знает, кому верить». «Кому можно доверять?» — говорит ковбой. Засунув руки в карманы, он быстро идет по переулку, стараясь сильно не топать. Один из нищих шевелится и жалобно зовет кого-то по имени. Выпуклый голый живот бледно поблескивает в ночи. «Значит, мы сами за себя», — говорит ковбой. Дойдя до конца переулка, он оглядывается по сторонам. Слышен женский смех. Ковбой переходит улицу и сворачивает в другой переулок. Я выяснила, на кого работает Каннингем. Ковбой замирает и оборачивается. «Тебе сказали это по телефону?» Я сказала, что тут приложили руку орбиталы и объяснила, почему я так думаю. А он сказал, что знает Каннингема, работал с ним по каким-то вопросам безопасности. В ее голосе звучит ненависть. И даже в темноте видно, какая злоба горит в ее глазах. Он работает на Темпл, концерн Темпл Фармацевтикал. Ковбой чувствует, как сердце ускоряет бег. Кажется, что внутри гремит нарастающий вой. Торжественное пение труп, похожее на завывание реактивных двигателей панцира, глотающих сжатый спирт. Пусть сейчас от этого имени мало толка, но отныне он знает, как зовут его врага. «Вунен эйн лайтштадт? анс-инненнах». «Счастливого пути, цыпленочек. Pointsman фармацевтиклс АГ». Примечание. С немецкого Живете в городе страданий? Мы последуем за вами». Конец примечания. «Концерн Темпл», — думает ковбой. Многие орбитальные организации используют в названиях термин «концерн» что, впрочем, неудивительно. Это идеальное описание работы их разума. Сейчас он и Сара сидят на броне панцира, наблюдая, как вода мягко обтекает его нос. Сара держит в руках пистолет-пулемет, баюкая его как младенца. Как очень холодного и смертоносного младенца. По небесам, изредка закрывая звезды, скользят облака. И кажется, что ковбой и Сара одни во всей вселенной. У меня практически нет денег. Так, мелочевка, — говорит ковбой. Обычно в панцире есть немного золота, на случай, если надо подкупить пару легавых. Он качает головой. Но эта поездка должна была быть полностью законной. Я не думал, что деньги понадобятся. А во Флориду я должен был вернуться сегодня вечером. Ковбой грустно смеется. Сара молча взвешивает пистолет в руке. На стволе длинный глушитель, и если придется воспользоваться пушкой, не раздастся даже шепота. Он уже знает, что у нее нет ни цента. Доступа к счету у меня нет, продолжает он размышлять вслух. Если легавые подкуплены, аркадий с напарниками отследят все мои транзакции или просто заморозят счет. У меня есть золото в Вайоминге и Нью-Мексико, но до них еще надо добраться у нас есть матрицы говорит сара она так долго молчала, что ее голос кажется непривычно громким. они стоят целое состояние если сможем их перевести ковбой смотрит на нее снизу вверх ты знаешь кого то кому можно доверить такое количество товара а я нет нам не обязательно продавать весь груз ровно столько чтобы хватило на дорогу. Ковбой слышит, как около уха танцует комар. В душе все кричит, что панцирь надо срочно отсюда уводить. Сейчас они находятся слишком близко от телефона, по которому звонили на прослушиваемые номера. Но пока неизвестно, куда ехать, лучше сидеть на месте. Топлива слишком мало, чтобы метаться из стороны в сторону. «Нужно подождать», — думает он. Смотрит на небо. «Подождать, пока нас не скроют тучи». Он вспоминает, как ночами мчался на Пони-экспрессе через грозовые тучи. Его кристалл ловил сводки Метеобюро, и он отслеживал, где сгустятся облака, чтобы можно было скрыться в них. Как дельта, ныряла под полок дождя и капли барабанили по крыше. А затем она тонула в прозрачной тьме, столь совершенной, столь осязаемой. Казалось, что существует лишь мчащийся вперед самолет, и мягко мерцающие огоньки приборной панели. Что вся Вселенная ограничена размахом крыла, и все воспоминания о земном существовании были нежными и далекими, совершенно неуместными галлюцинациями. Ему чудилось, что кроме самого ковбоя и его самолета, живущего в соединении их интерфейсов, в этом мире существует лишь эхо его собственного дыхания в замкнутом аквариуме шлема. Он вспоминает внезапную вспышку молнии, озарившую бархатное небо столь ярко, что стало светлее, чем днем. Помнит матово-черную иглу дельты, брошенную на полок мерцающего струящегося электрического сна. Это было видение, которым он ни с кем не мог бы поделиться. Видение, которое не суждено было узреть снова. Та странная завершенность, странное единство, о которой никогда не суждено узнать никому, кроме него, даже тем, кто летел рядом. Это был всего лишь проблеск, вспыхнувший в его глазах, в его разуме. И, может быть, в разуме кого-то еще. «Хотя кое-кого я знаю», — говорит он. «Кое-кого, кто так долго был вне игры, что о его существовании все забыли». Сердца и разумы. Солнце горит в зените. Мир застыл, дабы перевести дыхание, и улицы тают подобно мороженому. Пенсильванцы ждут наступления сумерек, что смогут смягчить грани мира, закаленные как нож. Панцер спрятан в полузатопленном карьере. Дорога, ведущая к нему, давно заросла густым кустарником, и лишь мелькающие то там, то здесь барсуки знают, где проложена колея. Ковбой и Сара идут по сельской улице, которая здесь, вероятно, считается настоящей магистралью. Ковбой несет на плече картонную коробку, закрывающую его лицо от любопытствующих взглядов, проезжающих мимо водителей. Сара тихо идет по поросшей травой обочине, шаги едва слышны. Для любого невольного зрителя они лишь пара нагруженных рюкзаками беженцев, не заслуживающих второго взгляда, и не надеющихся на то, что кто-то согласится притормозить и подбросить их на машине. Всю ночь они ехали на запад. Миновали высокие склоны Олеганов, проехали вдоль реки Йокогейни через перевалы западных опалачей, затем выбрались на старую дорогу пен которая, петляя, вела на северо-запад, к городу. После десятилетий упадка Питтсбург вновь начал процветать став новой столицей Пенсильвании после того, как орбиталы не удосужились превратить его в руины. Ковбой раньше видел фотографии новой столицы, этой гранитной крепости, возносящейся к небесам в своем глупом праздновании внезапно улыбнувшейся ему удачи. Фото было дополнено голохромным изображением колокола свободы, оригинал которого сперва раздавили в лепешку вместе с залом независимости, а затем попросту смыли в Делаверский залив одним из тех многочисленных соленых приливов, что растекались серыми полосами в мутной воде вместе с теми тоннами камня, пепла и обугленных костей, которые некогда именовались городом братской любви. К рассвету топлива в баках осталось всего на несколько сотен миль. Да и пейзаж вокруг стал настолько урбанистическим, что находиться в панцире стало небезопасно. Они проспали все утро в старом карьере, а затем отправились пешком, изо всех сил пытаясь сойти за двух бродяг, забредших процветающий город в поисках работы. Хотя любому, кто бросит на них взгляд, стало бы понятно, что таким бродягам суждено ютиться в окружающих город-лачугах и картонных коробках, красить зеленые просторы долины манангахилы дымом костров, на которых готовят еду. Бродить по городу в поисках работы — И вечно избегать темных углов, где тебя прирежут ради пары монеток. Здесь, в пригороде, живет один из приятелей ковбоя. Ковбой находит по справочнику его адрес, на миг задумываясь, остались ли у Рено хоть какие-то старые контакты. В свое время он, летая на Дельте, заработал достаточно много денег, и тогда совершенно не казался человеком, способным в легкую их спустить. Если он сейчас работает легально, это лишь упростить дело. Дом Рено окружен высоким забором. Неподалеку сидит заросший трехдневной щетиной старик, прикрытый рваной соломенной шляпой. Он неспешно курит сигарету и пережидает жару, чтобы в сумерках отправиться дальше в дорогу. Стоит ковбою взглянуть на него, и нервы начинают дрожать от напряжения. Это может быть слежка, Но ковбой с трудом заставляет себя успокоиться. Таких бродяг полно повсюду, и в том, что кто-то присел здесь, нет ничего странного. В хромированных воротах отражаются двое. Кудой и измождённый ковбой и высокая девчонка из грязи в серых очках, за которыми не видно глаз. На воротах откликается радио, и ковбой стаскивает шапку и парик. Собеседник грустно смеется. Это смех утопленника. «Точно! Тебя все крутят по видео! Впрочем, заходи!» Ворота открываются беззвучно. Дом кажется гимном кибернетическому интерфейсу и геометрической сингулярности, сплетенной из хрусталя и дорогих орбитальных сплавов. И все это должно знаменовать связь человеческого разума с цифровой реальностью. В небо устремлены зазубренные антенны, По стенам дома извиваются прозрачные пластиковые трубки. Часть какой-то системы отопления, охлаждения, образуя подобие сложного переплетения артерий, по которым несутся разноцветные экзотические жидкости, заполненные пузырьками, при одном взгляде на которые вспоминаешь об электронах, несущихся по матрице. Дорожка, ведущая к дому, вымощена тончайшими пластинками метеорита, залитого прозрачным газопланетным пластиком, под которым мерцают на темном фоне прожилки никеля и магния, неокисленного железа, испещренного вкраплениями хрома и кремния. Стальные колонны венчают глыбы метеоритов, плавленные в стекло. Дверь тоже из отполированного сплава и распахивается так же, как ворота, беззвучно. «Это что, иллюстрация из журнала «Жизнь киборгов»?» — бормочет Сара. На стенах расположены нарезанные лазером пласты темного камня, украшенные светлыми балками из похожего на дерево сплава, отчего кажется, что дом выполнен в стиле фахверка. На одной из стен медленно меняется жидкокристаллическая картина. Присмотревшись, ковбой понимает, что это схема одного из чипов, тех, в которых вшит двигательный рефлекс. «Оставьте свое оружие в фойе, пожалуйста», «Я его не трону». Здесь, в доме, голос звучит более плавно. Сара отказалась отдать Хеклера Кох ковбою и несла его в рюкзаке, так что сейчас она с неохотной улыбкой ставится ваяш на стол. Ковбой кладет свой пистолет рядом. Они заходят в соседнюю комнату. Наполненная желатином мягкая мебель светится синим, как от излучения Черенкова. Генетически измененные рыбы в аквариумах пульсируют тем же холодным паутинным светом, что и экран компьютера. Из скрытых динамиков звучат случайно сгенерированные звуковые сигналы по антилистском стиле. Рено входит в комнату через дверь, обитую металлом. «Привет, ковбой! Давно не виделись?» «Привет, Рено!» Ковбой изучающе оглядывается по сторонам. «Кажется, ты неплохо устроился». Пять лет назад где-то над Индианой «Дельта Рено» засосала в левый двигатель ракету, а затем клюнула носом вниз в темной лощине Западной Виргинии, разметав в голубом спиртовом пламени груз на 200 миллионов долларов. Примерно после этого и перестали использовать «Дельты», перейдя на Панцеры. «Рено» смог катапультироваться из самолета как раз перед тем, как «Дельта» ввинтилась в гору Чит. Но пытаясь дотянуть на самолете до посадочного поля в Мэриленде, он сильно обгорел, да и парашют как следует не сработал. С деревьев его соскребали лопатой. В кругах дельта Жакеев до сих пор вспоминали этот перелет. Ковбой несколько раз навещал его в больнице и раз в год обязательно с ним созванивался. Тело Рено удалось собрать по частям, а вот мозг повредился слишком сильно, а значит… Доставлять груз он точно не мог. Отремонтировали его, будь здоров. Руки и ноги в прекрасном состоянии, голубые глаза как настоящие. Одет во фланелевые брюки и гавайскую рубаху. Выглядит молодо, подтянуто, лишь вокруг глаз тонкая сеть морщин, а зубы сверкают белизной даже в полумраке комнаты. Темные сокеты на голове прикрыты каштановыми волосами. «Денег хватает», — говорит он. В глазах светится странная пустота. Рено — это Сара. Сара — это Рено. Они кивают друг другу, а ковбой тем временем ставит на пол коробку с компьютерными сердцами и пожимает руку приятелю. И в его рукопожатии что-то кажется неправильным. Возможно, ладони слишком теплые, Возможно, слишком сухие. А ладонь всегда чуть влажная. Ковбой смотрит на руку знакомого инфракрасным зрением и видит, что тепло по коже у него распределяется слишком равномерно. Так не бывает у обычных людей. «Протез», — говорит Рено, видя выражение лица ковбоя. «Рука, обе ноги и еще понемногу тут и там». «Но у тебя могли бы быть настоящие ноги», — говорит ковбой. Рено постукивает пальцем по черепу. «Ноги были настоящие, но мозгу нанесен слишком сильный ущерб». Координация движения отправилась ко всем чертям. Исчезло осязание. Я потерял слишком много кожи, слишком много нейронов. Фирма «Новое тело» искала на ком бы испытать новые протезы. Он пожимает плечами. Ковбою кажется, что и этот жест не настоящий, отрепетированный. Словно Рено слишком часто давал это объяснение. Рука и ноги стоят на прошивке поврежденную часть мозга заменяет жидкокристаллический компьютер. Обратная связь сбоит, и осязание не очень, но после аварии и так все было плохо. Все протезы экспериментальные, самые современные. Это легкий сплав, легче костей и мышц. Я сейчас двигаюсь намного лучше, чем раньше. И если эти протезы пойдут в серию, то их изготовление будет дешевле, чем клонирование новых рук и ног. «Я не знал», — говорит ковбой. «Новое тело платит хорошую пенсию», — продолжает Рено. «Они купили мне этот дом. От меня требуется лишь, чтобы я разрешал себя осматривать каждые пару месяцев и иногда обновлял программы. И мои новые детали прослужат дольше, чем оригинал». «Будущее грядет», — думает ковбой. Вечная жизнь в телесном воплощении интерфейса, неограниченного скоростью искусственно усиленных нейротрансмиттеров, приближающегося к скорости света, расширяющего границы интерфейса Вселенной. Мозг, заключенный в свой идеальный жидкокристаллический аналог. Нервы — струны стальной гитары. Сердце — ревущий турбонасос. Стальной ковбой, чье тело мерцает монохромом, ибо он вершит правосудие, а люди будут переглядываться и вопрошать. «Кто был тот искусственный интеллект в маске?» Не знаю, приятель, но он оставил этот отблеск кристаллической схемы. Звучит довольно заманчиво, если, конечно, будет решена эта проблема с обратной связью. Рено смотрит на него своими старо-молодыми глазами, теми самыми глазами, которые казались намного моложе в тот день, когда левый двигатель выплюнул расплавленные останки в разряженный воздух индианы, а горизонт закувыркался перед глазами. Ладно, говорит Рено. «Вы похожи на мушки?» «Похоже на то». Глаза сужаются. «Я слышал, на мушке вас держат минимум до Калифорнии». Доберемся до запада, определимся». «И да, я бы советовал тебе как можно быстрее продать акции фармацевтического концерна «Темпл». Рено хмуро смотрит одним из своих хрустальных произведений искусства. «Присаживайся», — говорит он, «и рассказывай все по порядку». Они опускаются в кресло, и ковбой рассказывает ему все, что знает. Сара садится в позу полулотоса на светящемся ядерно-синим светом диване и молчит, как и подобает настоящему телохранителю. Рено потирает подбородок. «Так что тебе нужно? Выехать на запад? Найти место, где можно залечь на дно?» И снова у ковбоя возникает странное чувство. Как будто Рено сейчас движется на автопилоте, Будто, несмотря на все его кажущееся желание помочь, каждое его слово звучит рефлекторно, и все происходящее ему неинтересно. «Мы хотим кое-что продать». Ковбой наклоняется к коробке с матрицами и открывает крышку. Рено заглядывает внутрь. «Продаем тысячу штук. Все идеального орбитального качества. Изготовлено оливетти для Йо-Йо Дин». «Если говорить точно, тип ОСМ 22-81». «В панцире еще 15 тысяч матриц, но он не хочет забирать у Гетмана больше, чем нужно. Он помнит, на кого на самом деле работает Сара». «Кристаллическое сердце», — бормочет Рено, беззвучно кривя губы. «Так вот из-за чего все началось». Ковбой чувствует, на этот раз ему удалось привлечь внимание Рено. Весь кибермир сейчас вращается вокруг этих матриц. Они — центр всего, и центр настолько важный, что термин «сердце» здесь более чем уместен, потому что если бы сердца остановились, тело умерло бы. Это компьютерные ядра, изготовленные из жидких кристаллов, которые могут преобразовываться в любую конфигурацию, действуя максимально эффективно для любой задачи, которую необходимо выполнить. Сердца способные и хранить данные, и перемещать их, анализировать, а затем изменять свою форму, становясь наиболее эффективными для анализа. Это сердца, которые могут создавать умы. От крошечных битов ярких вспышек, подобных тем, что сидят в черепе у ковбоя и позволяют ему управлять панциром, до более крупных моделей, которые создают работающие аналоги человеческого мозга. Огромные искусственные разумы, обеспечивающие бесперебойное функционирование орбитальных станций и правительств планеты. И все эти миниатюрные сердца сейчас лежат в простой картонной коробке. «Здесь их 40 штук», — говорит ковбой. «Остальное в надежном месте. Согласишься быть посредником, получишь 30%. Кристаллы отражаются и сверкают в глазах Рено, как рубины. «Мне нужно проверить рынок», — говорит он. Пара прикосновений к черному, как ночь, столу и внутри него начинает светиться компьютерная панель, бросая призрачные отблески на лицо Рено. Мужчина вытаскивает из-под стола черную коробку, подключенную к компьютеру в столе, и коробку с кристаллами памяти. Куб памяти он забрасывает в люк в коробке, а затем вытаскивает из нее штифт и загоняет ее себе в висок. Несколько нажатий на панели управления, и он откидывается на спинку кресла. Вдалеке чуть жужжа пузырятся аквариумы с рыбами. Выражение лица Рено смягчается, затем снова становится жестким. Он долго, очень долго парит в компьютерном интерфейсе. А когда его взгляд, наконец, фокусируется на ковбое, в глазах читается удивление. Акции «Темпл» выросли с полудня на 12 пунктов. Голос Рено звучит мечтательно. Мужчина так до конца еще и не отключился от интерфейса. Они сейчас борются с королевым, пытаются взять над ним верх. Королев на данный момент очень уязвим, он сделал много ошибок. Ковбой, краем глаза, замечает страх на лице Усары. Он понимает, что она знает намного больше, чем говорит, и что в дальнейшем у него будет к ней очень много вопросов. Голос Рено назойливой мухой гудит из кресла. «Темпл сильна в фармацевтике и горнодобывающей промышленности, Но и аэрокосмическое подразделение слабо. Если они приобретут организацию Королёва, это упрочит их положение. Рынок склоняется к тому, что Темпл выиграет, но я предполагаю, что в этом нельзя быть уверенным. У Королева много ресурсов, и они так засекречены, что о некоторых из них Темпл понятия не имеет. Ковбой представляет, как два орбитальных гиганта сцепились в электронном конфликте, уничтожая друг друга на бирже. Используя более ценные, чем золото данные, искусственный интеллект и корпоративные умы, способные плести интриги и манипулировать потоками цифр. Покупая акции и фьючерсы через посредников, они надеются, что никто не узнает, кому ведут все ниточки. Ресурсы обеих сторон не ограничены. Победа достанется тому, кто сможет манипулировать своим соперником, понимая все его слабости. Рено вновь погружается в глубины интерфейса, всасывая данные через фильтр блока памяти. Ковбой украдкой смотрит на Сару и видит, что она, как и Рено, уходит в себя, погружаясь в пучины своего разума. И картинку происходящего она видит полнее, чем ковбой. Похоже, ее надо убедить, что пора поделиться информацией. Рено отключается от интерфейса, пляшущие на темном столе огни гаснут. Мужчина убирает кристалл памяти на место и переводит дыхание. «Границы стираются», — говорит он. Голос звучит все так же мечтательно. Он словно погружен в транс, и взгляд устремлен куда-то внутрь себя, на тысячу ярдов, не меньше. После войны границы были поставлены четко. Были победители, были побежденные, были жертвы. Блоки договорились не конкурировать в определенных областях и образовали картели, чтобы доминировать на разных рынках. Согласовали области разработки, обменялись данными, ограничили конкуренцию нежизнеспособными областями. Но война создала вакуум. Вакуум во власти, в распределении, в потоке информации. Орбиталы начали его заполнять, и все стало не столь корректно. Границы стали все менее очерченными. Стало трудно различить победителей и проигравших. А теперь все еще сильнее перемешалось, и демаркационные линии плывут все сильнее. Систему постоянно проверяют на прочность, проверяют, устоит ли она, если надавить. И то, что происходит там, где все нечетко разграничено, влияет и на остальную систему. Надавись здесь и там, в самых критических точках, и это обрушит гору. Его взгляд резко перемещается на ковбоя. Это, конечно, не мои дела. Я планирую держаться середины в болотце с неподвижной водой. Я владею некоторой информацией и хорошо представляю, как развиваются события. Я смогу все это переждать. «Держась посередине, ты попадаешь под перекрестный огонь, Рено», — говорит ковбой. «Как и я с Сарой». Ты никогда не держался середины, ковбой. Как и никто из Дельта-Жакеев. К середине стремятся посредники. Но у них плохо это получается. Взгляд Рено холоден. Он вскидывает руку протез. Посередине нахожусь я. По своей природе нахожусь. Я наполовину одно, наполовину другое. Я стою на мысе посередине реки и могу наблюдать, как вокруг вздымаются и опадают волны. Дельта-жакеи, мечтавшие воспарить на волне, обрушились вместе с нею. Ты уплыл, надеясь, что оседлаешь другую волну но и она скоро рухнет вниз. «Чьи это слова?» — задается вопросом ковбой. Говорит ли это Рено или вместо него вещает масса кристаллов, засевшая в его черепе? Рено живет в интерфейсе, и ковбой задается вопросом, не потерял ли он там себя, не поглощена ли его личность машинами и не контролируется ли его мозг кристаллами. «Белая тьма» — так это называется. Человек заболевает компьютером. Этого не могло, не должно было случиться с Рено, как не могло случиться и с самим ковбоем, и с людьми, которые знают, что из себя представляет компьютерный мир, которые используют интерфейс в реальном мире. Это опасно для теоретиков, специалистов по искусственному интеллекту и физиков, тех, кто большую часть времени погружен в абстракции. Они путают электронный образ с реальностью, которую он отображает, рассеиваются по информационной сети, мчатся со скоростью света вдоль ее шаблонов, пока их эго не исчезнет, не станет настолько прозрачным, что станет неосязаемым. И ковбой чувствует, как у него внутри все дрожит от понимания, что Рено сейчас просто призрак, совокупность привычек и рефлексов, способный лишь на то, чтобы поставлять новую информацию кристаллу в голове. Все, что осталось от дельта Жакея набор рефлексов. Эти сердца опасно выводить на рынок, говорит ковбой. Возможно, их стоит на некоторое время придержать. Рено качает головой. Я вообще не буду их продавать, по крайней мере, не сейчас. Их можно положить в ячейку и использовать в качестве залога на кредит в банке. Полученными деньгами можно будет пополнить мой лицевой счет, а поиграв на бирже, Я смогу погасить кредит и затем вывести сердца на рынок. К тому моменту все забудут о том, что что-то творилось. Ковбой откидывается на спинку кресла. Кажется, Рено наконец вышел из транса. И его план по использованию кристаллов сейчас кажется не более опасным, чем любой другой. «Можете перевести сердца прямо ко мне, а я пока подыщу ячейку», — говорит Рено. «У меня двойная система безопасности». Первый заслон, конечно, можно отключить, если знать как. А второй, ну… О его существовании уже никто не задумается. Любой, кто перелезет через стену, получит пулю в голову. «Ковбой», — говорит Сара. Он настолько привык, что она неподвижно и безмолвно сидит в позе полулотоса, что поражен звуком ее голоса. «Нам понадобится грузовик, чтобы перевести сюда сердца. Возьмите мой в гараже». Рено роется в кармане, достает ключ. Крошечный кристалл на острие иглы из нержавеющей стали. «Здесь коды. Я открою дверь гаража и ворота прямо отсюда». Он переводит взгляд с Сары на ковбоя. «Вы голодны?» «Нет», — говорит Сара, и ковбой снова удивлен решительностью, звучащей в ее голосе. «Мы должны возвращаться к панциру. Мне не нравится, что груз Гетмана остается без присмотра». Рено машет левой рукой, кончики пальцев дрожат. «Вам туда, направо, в конец коридора, если передумаете, кухня слева». Заглядывает под стол, достает штифт и загоняет его в висок. Рука ложится на коробку с электронной памятью. «Мне нужно кое с кем поговорить. Посмотрим, сколько я на этом могу заработать». «Будь осторожен», — говорит Сара. Рено не обращает на ее слова никакого внимания судя по его глазам он уже в трансе ковбой встает с кресла сара вскакивает как разъяренная кошка взгляд ее темных глаз сосредоточен на рено спина напряжена она плавно скользит к выходу и ковбой видит как на ее руках напрягаются бугристые мышцы возвращается она уже со своим рюкзаком и пистолетом ковбоя но рено никак на это не реагирует твой друг сумасшедший ковбой Уже позже, — говорит она, — когда они едут на грузовике ранним вечером на юг. Его мозг стал настолько белым, что мне хотелось надеть очки, чтобы увидеть его. Ковбой, погруженный в интерфейс, ведет грузовик. Он чувствует, как в турбине автомобиля кипит водородное топливо, как шины скользят по плавящемуся асфальту. «Я знаю», — говорит он, — «он попал в серьезную аварию». И теперь он думает, что сидит в самом центре космического потока данных, — говорит она. Что произойдет, если Небесная Матрица прикажет ему выдать нас? Он мой старый друг, — нервно откликается ковбой. У нас так не принято. А если он все-таки нас выдаст? — не успокаивается Сара. Темпл с радостью дал бы ему две тысячи кристаллов вместо одного, что даем ему мы. И ему бы не пришлось тогда отдавать нам 70%. Ковбой чувствует, как у него в душе нарастает гнев. «Если он и предатель, хуже нам уже не будет. Твои друзья что-то не спешат прийти нам на помощь». Сара проглатывает оскорбление, но ковбой всю дорогу чувствует, что внутри ее кипит тихая ярость. В ленинградской инфосети взбунтовался искусственный интеллект. У корпорации Королев ИГ нет комментариев относительно возможной опасности. В 4 часа утра... Ковбой затемно выводит панциры из карьера. И они с Сарой загружают тысячу кристаллических сердец в легкий грузовик «Рено». Вокруг, нарезая спирали, вьются комары, целясь в запястье, шею, впадинку за ухом. Сара ясно дает понять, что прежде чем она позволит въехать грузовику во двор «Рено», она обязательно проверит окрестности. Оказывается, в разведке нет необходимости. Над домом Рено, подобно медленно парящему серому призраку, поднимается дым. Низ облака полыхает цветом крови. По венам ковбоя аммиачным льдом струится страх. Мимо проносятся полицейские фургоны. Их сирены завывают, как банши. Сара опускает окно. Отдаленный треск огня гулким эхом отражается от сланцевых холмов. «Сработала вторая система защиты», — говорит ковбой. У самого низа темного облака полыхает оранжевая вспышка, а секунду спустя ковбой слышит приглушенный взрыв. Гнев разливается по его телу, как алкогольный пожар, и ковбой стискивает зубы. Он разворачивает грузовик и подает водород в турбину, чувствуя, как его вдавливает в сиденье. Его заносит на повороте, и груз сзади силой врезается в кабину. Если он сможет вовремя добраться до панцира, то, возможно, успеет вытащить «Рено». «Пони-экспресс» всегда приходит на помощь. «Ковбой!» — говорит Сара. «Притормози, или они решат проверить наши паспорта!» «Я должен вытащить «Рено» на панцире!» Сара подается к нему. ее глаза сверкают, как бриллианты. «Рено мёртв, ковбой! Его взорвали! И мы погибнем вслед за ним!» «Они готовы к появлению панцира. Они знают о тебе все, и их не удивит твоя турельная пушка». «У нас есть шанс!» Она сжимает его руку, и боль отзывается в его сердце. «Ему никто не поможет, ковбой», — говорит она. «Как и нам». В голосе Сары звучит печаль, и ковбой безмерно удивлен этому. «Нам никто не поможет», — повторяет она. И нам никто не будет помогать с тех самых пор, как мы покинули свободную зону. Только теперь мы знаем это наверняка. Позади что-то ярко вспыхивает, и дым светлеет от языков уже не алого, а белого пламени. Ковбой чувствует шеей жар. После такого никто не выживет. Это он знает точно. Турбина двигателя гудит все тише. Рассвет только занимается над опалачами. Асфальт? уже начинает плавиться.